Трейдер как наркоман. Нарушение стопов. Пожалуй, никакая другая ситуация в трейдинге не иллюстрирует так наглядное искажение восприятия информации под воздействием эмоций, как неспособность соблюдать стопы. Веб-сайт, посвященный образованию трейдеров, mTrader -трейдер, Кена Вулфа, даже организовал проект вроде сообщества анонимных алкоголиков» 12-этапную программу для тех, кто хронически нарушает собственные стопы. Это вполне понятно. Модель поведения, где присутствует излишняя самоуверенность, отход от основ, запоя, а затем неизбежное чувство вины и раскаяния, делает проблемную торговлю и лечение от алкоголизма очень похожими. У активных внутридневных трейдеров, особенно у скальперов, редко когда большой разрыв вызывает выход из позиции. Самый большой убыток начинается с малого, просто ему позволяют в течение долгого времени расти. Когда такие убытки случаются, они часто воспринимаются как неудачи и сопровождаются соответствующим эмоциональным и физическим возбуждением. Трейдер, находясь в состоянии возбуждения, зацикливается на том, чтобы отыграть потерянные деньги и оставить неудачу в прошлом. Вместо того, чтобы соблюдать свои стопы, он отдаётся во власть иного набора приоритетов. Значительная часть трейдеров из числа тех, с которыми мне доводилось общаться, делают львиную долю своей прибыли на относительно малом количестве хороших движений рынка. Многие из их сделок приносят незначительный выигрыш или проигрыш, а то и просто дают нулевой результат. Если, однако, трейдеры не будут соблюдать стопы, то редкие большие выигрыши будут уравновешены одним или двумя большими проигрышами, которые уничтожат плоды многих недель хорошей торговли. Хотя при открытии сделки можно использовать талику субъективного суждения, но полагаться на него при соблюдении стопов значит ступить на скользкую дорожку, ведущую к разорению. Упомянутое ранее упражнение прививка от стресса, прекрасно подходит для того, чтобы репетировать соблюдение стопов. В самом деле я нашел, что значительный процент моих выигрышных сделок начинается с репетиции сценариев с возможным плохим исходом, в которых я мысленно использую свою стратегию стопов. И наоборот, мои худшие сделки начинаются с оценки потенциальной прибыли, Мысленно репетируя варианты стопов в состоянии расслабления и познавательной концентрации, прокручивая в голове кинофильмы, где вы испытываете проседание рынка и активируете стопы, можно сделать минимизацию убытков автоматической частью своего поведенческого репертуара. Проще говоря, вам следует нормализовать процесс потери сделать его настолько привычным, чтобы он не казался больше угрожающим. Неопределенность является неотъемлемой частью рынка. убытки издержками ведения торговли. Репетируя их появление и вашу реакцию на них, вы сможете со временем значительно ослабить свои эмоциональные реакции. Как научиться соблюдать правила в трейдинге? Вспомните, что происходит с детьми, которые страдают от дефицита внимания и гиперактивности. Учиться в школе им очень трудно, поэтому учителя обычно пытаются изменить поведение таких детей, напоминая им о том, как следует себя вести. Изложение правил в словесной форме позволяет ребенку не забывать о них и вспоминать их при обстоятельствах, сбивающих с толку. Правила в трейдинге служат очень похожей цели. Закрепляя и повторяя эти правила, трейдеры увеличивают вероятность того, что не забудут о них во время эмоционально насыщенных и изменчивых периодов торговли. Изучение главных сайтов, предлагающих живое обучение трейдеров, включая сайты Линды Рашка и Кена Вульфа, свидетельствует о наличии на этих сайтах детально разработанных правил для трейдеров. Данные правила затем закрепляются с помощью множества разнообразных примеров. Формулирование четких правил выхода из сделок является особенно эффективным способом, позволяющим смягчить влияние будоражащих торговых событий на поведение. В принципе, все правила стопов относятся к одной из трёх категорий. Категория первая — правила, основанные на цене. Это наиболее распространённые правила стопов, часто формулируемые в виде фиксированной денежной или процентной величины, которую трейдер согласен потерять в данной сделке. Основанные на цене правила могут быть также сформулированы в виде воспринимаемых уровней поддержки или сопротивления, где роль стопа играет конкретно указанная целевая цена. Последняя стратегия может быть опасной на фьючерсных рынках S&P и NASDAQ, где часто встречаются ложные пробои очевидных областей поддержки и сопротивления. Поэтому мне меньше всего нравятся правила стопов, основанные на цене, и использую я их для предупреждения катастрофических убытков в последнюю очередь. Категория 2. Правила, основанные на индикаторах. В этих правилах для определения точки выхода используется не просто цена, а уровни рыночных индикаторов. Например, в гибридной стратегии «Индикатор цена» ценовые стопы могут регулироваться в зависимости от текущего уровня волатильности рынка. Если, скажем, рынок идёт против трейдера на два стандартных отклонения от последнего среднего за период X, то это можно рассматривать как не случайное трендовое движение, вызывающее срабатывание стопа. Другие индикаторные правила могут предписывать выход, когда достигает определенного уровня некий прогнозирующий параметр рынка. Я нашел, например, что если Nice Composite Tick совершает существенный, на два стандартных отклонения, прорыв из области двухчасового среднего значения, то тренд такого прорыва склонен продолжаться в течение следующих пяти часов. Поэтому после значительного прорыва тик из своего диапазона в направлении «против моей сделки» Я закрываю всю позицию. Очень часто прорыв тик происходит до достижения моего ценового стопа, что позволяет мне свести в ноль сделку, которая могла бы стать убыточной. Основанные на индикаторах правила могут также действовать как цели прибыли, облегчающие выход с рынка. Как я упоминал ранее, я очень часто выхожу из сделки на существенном расширении диапазона с большим объемом. Хотя, используя такой выход, могу пропустить точный максимум или минимум, но в принципе считаю, что закрывать позиции во время панической покупки или продажи – мудрая стратегия. Аналогичным образом, очень большое количество колебаний цены акций, входящих в индекс Dow Jones Industrial Leverage – Dow – измеряется тики, суммой и повышающих и понижающих тиков цены акций промышленных компаний, включаемых в Dow – нередко происходит на экстремумах краткосрочного рынка, питаемых институциональной покупкой и продажей, и тоже может служить целью для выхода. Категория третья. Правила, основанные на времени. Это мои самые любимые правила стопы, потому что они встраиваются в сами сделки, которые я нахожу. Например, предположим, что рано утром рынок в течение двух часов шел резко вниз при очень отрицательном тик. Произошло это после малоактивного дня, и был достигнут новый минимум относительно предыдущего дня. Я немедленно изучаю свою историческую базу данных на предмет того, как подобные рынки вели себя в течение, скажем, следующих 5 часов. Если возможно существенное смещение в какую-то сторону, например, продолжение тренда, соответственно, прорыву тик, то я планирую продавать рост в течение следующих 5 часов. Если, однако, моя позиция за этот пятичасовой период не достигает целевого уровня прибыли, я закрываю сделку, независимо от того, где находится цена. Я думаю, что это один из самых рациональных стопов, потому что он показывает исчезновение обнаруженной мной возможности. Однако, существует еще одна, более тонкая причина, согласно которой эта стратегия выхода работает. Предположим, что в течение следующих пяти часов я ожидаю продолжения нисходящего тренда, но вижу, пожалуй, только боковое движение. При таких обстоятельствах я, как правило, находил подтверждение своим исследованиям: Боковое движение и было тем продолжением нисходящего тренда, которое я ожидал. Однако, поскольку оно оказалось таким неглубоким, налицо признак возможного усиления рынка. Это побуждает меня изучить прорывы вверх с целью открытия длинной сделки. Другими словами, отказ рынка следовать историческим тенденциям может служить сигналом для сделки против тренда. Основывая торговлю на чётко сформулированных правилах, учитывающих уровни цены, времени и индикаторов, трейдер может повторять конкретные стратегии даже в самые бурные периоды. Если есть выигрышная стратегия, которую я мог бы рекомендовать от всего сердца для того, чтобы справляться с эмоциями в трейдинге, то это максимально возможное соблюдение правил. Исторический анализ, используемый Джоном Маркманом в ежемесячном обзоре сильных и слабых секторов, Елем и Джеффом Хёршеме в исследовании календарных моделей рыночных трендов и Виктором Нидерхофером в статистическом анализе прошлых рынков и предполагаемых рыночных движений, является сильным противоядием от субъективной импульсной торговли. Именно в этом смысле исследовательский принцип Нидерхофера – статистику на стол. Служит также превосходной психотерапией для трейдера. Использование эмоций для торговли в противоход. Полезно думать, что если вы чувствуете себя по-боевому или, наоборот, боитесь рынка, за которым наблюдаете, то, весьма вероятно, и другие трейдеры испытывают подобные чувства. Предположим, вас смущает движение вниз, И тут вы замечаете на графике S&P и мини в широком диапазоне направленное вниз движение со значительным увеличением объема. Это явный признак того, что трейдеры закрывают позиции. В таких ситуациях я использую свои эмоции как сигнал о том, что нужно уточнить мои исследования, после чего ищу в базе данных все имевшие место в недавней истории рынка случаи, когда происходила подобная распродажа, и изучаю последствия. Очень часто нахожу направленное движение, противоположное направлению рыночной паники. Это позволяет мне задуматься о возможности открыть длинную сделку и заработать на всеобщей перевозбужденности. Во время таких падений рынка я сравниваю увеличение числа сделок с увеличением числа проданных контрактов или акций. Очень часто число сделок увеличивается быстрее, чем их объем, говоря о том, что среди тех, кто выскакивает с рынка, мелкие трейдеры представлены непропорционально. Эти, нередко не обладающие достаточным капиталом участники рынка, во время таких эмоциональных распродаж часто оказываются неправы. Я также слежу за увеличением объема таких популярных инструментов внутридневного трейдинга, как индексы QQQ и E-mini, и в поисках доказательств спекулятивной эмоциональных крайностей во время падений сравниваю их с увеличением всего объема торгов на рынке. На этой стратегии, в которой эмоциональные реакции используются для включения ваших наблюдательских способностей, основывается торговля с кушетки. Однако эта стратегия требует значительной практики. Сначала практика нарабатывается в нерабочее время, по мере того, как вы учитесь достигать состояния покоя. На первых порах для того, чтобы успокоить ваши умы, тело, может потребоваться немало минут. С течением времени, однако, вы сможете стать весьма искусным в упражнениях или сеансах работы со светозвуковой машиной, и, наконец, научитесь погружаться в состояние покоя после всего нескольких глубоких вдохов или нескольких секунд работы на машине. Способность к быстрому переходу в состояние сосредоточенности и покоя очень полезна для скальперов и биржевых трейдеров, которые не могут позволить себе длительный перерыв на упражнение в то время, когда рынки движутся полным ходом. Я нашел, что состояние сосредоточенности и покоя, облегчающее работу внутреннего наблюдателя, можно связать со стимулами, используемыми в практике психотерапии, во многом следуя условным рефлексам, выявленным Павловым. Например, если вы выполняете глубокие дыхательные упражнения, концентрируя ум на расслабляющей музыке, то состояние сосредоточенности и покоя становится связанным с этой музыкой. Используя ассоциации, выстроенные повторением, можно проигрывать эту музыку в течение торгового дня, делая несколько глубоких вдохов и сохраняя тело в абсолютной неподвижности. Это легко вызовет внутреннего наблюдателя даже после самых эмоционально насыщенных торговых событий. Чтобы заставить такой подход работать, необходимо сначала научиться рассматривать эмоции как полезные сигналы, которые позволяют вам начинать своё наблюдение. Это противоречит стремлению человека устранять неприятные эмоции. Я живо вспоминаю одного трейдера, откликнувшегося на мою колонку, которую я вёл для одного финансового веб-сайта. Он просил меня показать ему методы, с помощью которых можно было бы избавиться от страха в трейдинге. «Не нужно избавляться от страха», — ответил я. «Страх — важная информация, не менее важная, чем красная лампочка, загорающаяся на приборной панели, когда появляется неисправность двигателя». Красный сигнал, конечно же, неприятен. Никто не ждет его появления с нетерпением. Но неправильно будет просто залепить его клейкой лентой. Слишком многие трейдеры стремятся избавить себя от отрицательных эмоций, заклеивая лентой свои личные приборные панели. Неведение может лишь на некоторое время сохранить блаженство, пока не встанет двигатель и проблемы не примутся расти, как снежный ком. Желание избавить себя от страха в трейдинге вполне понятно. Немногим опытным трейдерам удалось избежать чувства тревоги во время проседания рынка, когда сначала надеешься, что позиция восстановится, а затем уже молишься об этом. Смотреть минута за минутой, как ваша позиция истекает деньгами, в то время как вас парализует страх и переполняет чувство собственной вины, должно быть одним из худших переживаний, известных человечеству. И в тот момент, когда становится абсолютно ясно, что надежды не реализуются, а молитвы не будут услышаны, вам не останется ничего, кроме как сдать позицию, испытывая отчаяние и облегчение одновременно. Эти чувства, однако, быстро превращаются в сожаление, когда до боли становится очевидно, что продать вы умудрились в наихудший возможный момент с точностью почти до тика. Но каким бы болезненным он ни был, Этот эмоциональный сценарий надежды, страха и молитвы на самом деле дает полезную информацию. Как видим, он часто говорит о том, что другие трейдеры могут ощущать то же самое, и что сейчас, возможно, не лучшее время для ликвидации позиции Среди многих внутридневных индикаторов, которые я отслеживаю и архивирую, Nice Composite Tick — один из самых моих любимых. Я в огромном долгу перед Марком Куком и Линдой Рашкой за их трактовку значений ТИК. Когда ТИК достигает уровня минус тысячи или ниже, показывая, что огромное множество акций торгуются с понижением, это означает, что люди толпой бегут с рынка. Такое значение ТИК — красная лампочка на приборной панели торговли, зажигающаяся, когда начинают бурлить эмоции. В такие периоды будет казаться, что рынок совсем потерял голову. Даже лучшие акции компании с самыми яркими перспективами могут скользить вниз бар за баром. Если в такие моменты вы сможете получить доступ к внутреннему наблюдателю, то сможете лучше понять то, что хочет сказать рынок. Вместо того, чтобы поддаться сумасшествию рынка, как те аспиранты в случае с Вулвардом, вы сможете спросить, чем торгуешь? Вы, как внутренний наблюдатель, сможете распознать панику, охватившую вас как трейдера, и превратить ее в рыночные данные и потенциально прибыльную сделку. Заключение. Как я уже показал, использование эмоций в качестве информации имеет для работы психотерапевтов ключевое значение. Психотерапевты испытывают чувства, когда работают с людьми. Это неизбежно. Хорошие психотерапевты, однако, воспринимают эмоции как данные, а не как неудобство, личную угрозу или непогрешимое руководство к действию. Классическим примером является клиент, страдающий от синдрома чрезмерной зависимости. Он может испытывать значительный страх перед принятием решения, преувеличивать ужас от последствий неправильного выбора и сильно мучиться из-за своей дилеммы. Он может даже расплакаться и попросить у психотерапевта совет. Вполне естественно, что в такой момент психотерапевт способен почувствовать симпатию к пациенту и подсказать ему что-то. Однако это почти всегда оказывается неправильным образом действия. Независимо от того, какой будет дан совет, врач только укрепит пациента во мнении, что он не способен принять свое собственное решение. Поэтому хорошие психотерапевты активируют своего наблюдателя, замечают у себя чувство симпатии и задумываются. «Хм, интересно, откуда у меня это чувство? Я ведь хочу попытаться спасти этого человека». Возможно, и другие люди относятся к нему так же, что способствует сохранению у него состояния неуверенности. Пожалуй, стоит попробовать противоположный подход и исследовать ситуации, в которых он смог принять удачные решения. Тогда он сумеет использовать этот свой опыт, чтобы сделать самостоятельный выбор, вместо того, чтобы полагаться на других. Заявляю со всей определенностью, успешные трейдеры не избавляются от эмоций. На самом деле они испытывают эмоции полностью, настолько полно, что начинают сознательно понимать, что чувствуют. Однако при этом не тонут в своих эмоциях, а изучают их с точки зрения наблюдателя, отстраняясь от самих чувств и пытаясь в них разобраться. Требуется некоторое время, чтобы подобрать упражнения которые лучше всего подходит вам для развития самосозерцания. Я нашел, что для моей работы... Поистине бесценными оказались биологическая обратная связь и светозвуковая машина. Другие предпочитают методы, основанные на самогипнозе или медитации. Вот одна интересная вариация ранее упомянутого упражнения с воображаемым фильмом. Сядьте поудобнее, замедлите дыхание, сохраняйте полную физическую неподвижность и используйте мысленные образы, чтобы создать в уме новое кино. В нем вы живо воображаете, как наблюдаете за собой в роли трейдера, становясь то слишком самоуверенным, то испуганным, то жадным и так далее. Обратите внимание на важную особенность данного упражнения. Вы не наблюдаете себя во власти эмоций. Вы наблюдаете себя, наблюдающим за собой, слишком остро реагирующим на рынок. Вы идентифицируете себя с наблюдателем. Можете даже представить себя улыбающимся и покачивающим головой, успокаивающим и выражающим жалость к своему несчастному перевозбужденному «я» и так далее. Со временем вы, как тот психотерапевт, сможете сказать сами себе «Хм, интересно, откуда у меня это чувство?» Развив в себе способность к самосозерцанию, вы обретете свободу делать то, что кажется неестественным. И, как это очень часто бывает на рынках, сделайте правильный шаг. У авторов, пишущих о финансах, есть привычка рядиться в облачение гуру в надежде привлечь как можно более широкую аудиторию. Однако я должен вам честно сказать, доктор Бред — довольно-таки неважный трейдер. Его слишком легко затягивает происходящее на рынке. Если его предоставить самому себе, он прогорит, инвестируя на пиках и провалах своих эмоций. Он очень походит на Вулварта, живущего совершенно не в такт с ритмами окружающего мира. Однако к счастью у этого трейдера есть внутренний наблюдатель. он может приносить хорошие деньги на счет доктора Брета благодаря тому, что оттесняет в сторону самого доктора Брета.